ясные цели и обратная связь. Состояние потока позволяет достигать такой степени вовлеченности, потому что, как правило, перед субъектом стоят ясные цели и есть возможность немедленно ощутить обратную связь. Игрок в теннис всегда знает, что ему делать. Он должен отбивать мяч на сторону противника, и после каждого удара по мячу он понимает, насколько удачно справился. Не менее очевидно цель шахматиста – поставить мат королю соперника. С каждым новым ходом он может оценить, насколько ближе он стал к победе. Очень просты цели скалолаза, к а р а б к а ю щ е г о с я вверх по отвесной стене, достигнуть вершины, не упав. По мере того, как г л и т с а восхождение, он ежесекундно получает информацию о приближении к цели. Конечно, если поставленная цель легко достижима, успех не принесет особой радости. Если я буду пытаться, во что бы то ни стало, выжить сидя дома на диване, я смогу целыми днями упиваться мыслью о достижении цели. Но это не сделает меня счастливее, в то время как скалолаз испытывает восторг от своего опасного занятия. Некоторые занятия требуют довольно длительного времени, прежде чем удастся увидеть плоды своих трудов. Тем не менее и для них важно наличие ясных целей и обратной связи. В качестве примера. Приведем рассказ пожилой крестьянки, живущей в одной из глухих деревень в итальянских Альпах. Я получаю огромное наслаждение, ухаживая за растениями, день за днем, месяц за месяцем. Мне нравится наблюдать, как они растут, как наливаются соком плоды. Это очень красиво. Хотя выращивание растений требует немало терпения, наблюдение за их ростом дает вполне понятную обратную связь. Даже если дело происходит. В городской квартире. Еще одним примером такого занятия может служить одиночное плавание через океан, когда человек неделями плывет на крохотной лодке, не видя земли на горизонте. Джим Макбет исследовал состояние потока во время подобных путешествий. Он отмечает волнение, которое испытывает мореплаватель, когда после многих дней созерцания воды он замечает очертания острова, к которому стремился. Один из легендарных путешественников описывает это состояние такими словами: "Я ощутил чувство удовлетворения, которому примешивалось некоторое удивление, наблюдая за далеким солнцем и используя простейшие таблицы. Я пересек океан и сумел найти маленький остров. И еще каждый раз, когда рождается эта новая земля, которая как будто бы была создана мною и для меня, я испытываю смесь удивления, любви." И гордости. Конечно, далеко не все занятия имеют столь четко поставленные цели, как в теннисе, и обратная связь часто не столь однозначна, как у альпинистов. Например, композитор может осознавать желание написать песню или концерт для флейты, но в остальном его цели весьма туманны. Откуда ему знать, правильные ли он использует ноты? Это справедливо и для художников и для всех тех, кто занимается творческой работой, не имеющей определенного конца. Но Это исключение, подтверждающее правило. Пока человек не научится ставить цели и улавливать обратную связь, он не сможет получать радость от своей деятельности. В творческих занятиях, когда нет заранее поставленных целей, индивид должен развить в себе ясное представление того, что он собирается сделать. Художнику не обязательно иметь зрительный образ законченной картины. но по мере совершения работы он должен чувствовать, что создает именно то, чего собирался достичь. Тому, кто получает радость от живописи, необходимо иметь внутренний критерий хорошего и плохого, чтобы после каждого мазка кистью он мог сказать: да, так и нужно, или нет, должно быть иначе. Без подобного внутреннего чутья невозможно ощутить состояние потока. Иногда Цели и правила, направляющие деятельность, изобретаются спонтанно на месте. Например, подростки получают большую радость, разыгрывая друг друга или насмехаясь над преподавателями. Цели в таких развлечениях обычно возникают путем проб и ошибок, и редко четко формулируются. Как правило, они остаются за гранью осознания участниками. Тем не менее, очевидно, что это занятие имеет собственные правила, и участвующие в нем подростки Четко представляют, что такое удачный ход, и знают, кто хорошо справляется с игрой. Отчасти п о с х о д н о й схеме строится и хороший джаз-бенд, и вообще любая группа музыкантов-импровизаторов. Участники различных дискуссий и дебатов тоже немедленно понимают, когда их аргумент попадает в цель и приносит желаемый результат. Форма обратной связи может существенно различаться в зависимости от рода занятия. Некоторые абсолютно равнодушны к тому, что приводит в восторг других. Например, увлеченные своей профессией хирурги говорят, что не согласятся на работу терапевта даже за увеличенную в десять раз зарплату, потому что терапевт никогда не знает наверняка, насколько помогает н а з н а ч е н н ы е им лечение. В процессе операции состояние больного почти всегда очевидно. Если, например, в разрезе не появилась кровь, совершенное действие можно считать успешным. После того как больной орган удален, работа хирурга закончена. Наложенный шов придает его деятельности приятное чувство завершенности. Психиатрия вызывает еще большее негодование хирургов. По их мнению, психиатр может в течение десяти лет лечить пациента, не имея представления о том, помогает ли лечение. В действительности, однако, психиатр, получающий радость от своей работы, также может судить об успешности терапии. Только ориентируется он. На другие признаки: манеру пациента держаться, выражение его лица, колебания его голоса, содержание материала обсуждаемого им на сессии. Хирург и психиатр видят обратную связь совсем в разных сигналах, и потому относятся друг к другу с некоторым недоверием. Первый считает второго мягкотелым, потому что того интересуют эфемерные вещи, а психиатр видит в сосредоточенности хирурга на механике излишнюю грубость. Вид обратной связи, на которую мы ориентируемся, сам по себе часто неважен. Какая разница, что именно происходит? Теннисный мяч летит между белыми линиями, король противника зажат в угол, или в глазах пациента мелькает проблеск понимания. Эта информация ценна, потому что содержит в себе символическое послание: я достиг своей цели. Понимание этого упорядочивает сознание и укрепляет структуру нашей личности. Почти любая форма обратной связи может приносить радость, если аналогически связана с целью, на которую была направлена психическая энергия. Если я хотел научиться удерживать трость у себя на носу, то вид ее уходящей высет моего лица, дрожащей, но не падающей, дает мне краткие мгновения радости. Особенности темперамента делают каждого из нас особенно чувствительными к определенному виду информации, которую мы начинаем ценить больше, чем другие люди. Вероятно, обратная связь, включающая такую информацию, будет казаться нам более значимой. Некоторые люди отличаются особенной чувствительностью к звукам. Они могут различать малейшие оттенки музыкальных тонов и запоминать сложные звуковые комбинации. Скорее всего, эти люди сочтут привлекательными занятия, связанные со звуками. Они будут охотными д е л а с и н ф о р м а ц и е й именно в такой форме. Из них получаются певцы, композиторы, исполнители, дирижеры, музыкальные критики. в а ж н а я о б р а т н а я с в я з ь для них будет заключаться в способности соединять звуки, создавать и воспроизводить ритмы и мелодии. Другие имеют врожденную чувствительность к эмоциям и настроениям людей и будут уделять внимание сигналам, которые те посылают. Соответственно, обратная связь, на которой они ориентируются. Представляет собой выражение человеческих эмоций. Некоторые люди отличаются хрупкой личностной структурой, которая нуждается в постоянной поддержке. Для них важной является исключительная информация о победах в ситуации конкуренции. Другие так много вкладывают в стремление, понравится, ь что принимают во внимание только знаки одобрения и восхищения. В качестве иллюстрации важности обратной связи. Рассмотрим результаты интервью со слепыми монахинями, проведенных группой психологов под руководством профессора Фаусто Массимини из миланского университета. Как и всех прочих респондентов, их попросили рассказать о наиболее радостных переживаниях в жизни. У этих женщин, многие из которых были слепы от рождения, состояние потока было чаще всего связано с чтением книг, написанных шрифтом Брайля, молитвами, рукоделием. и оказанием помощи друг другу в случае болезни. Среди шестисот человек, опрошенных миланской группой, эти женщины больше других подчеркивали важность ясной обратной связи для получения радости от любой совершаемой ими деятельности. Будучи неспособными увидеть происходящее вокруг, они больше, чем з р я ч и е люди, нуждались в подтверждении правильности своего движения к поставленной цели. Концентрация. на решаемой задачи. Одной из наиболее часто упоминаемых характеристик состояния потока является способность субъекта на время, пока оно длится, забывать обо всех своих жизненных проблемах. Это свойство потока объясняется необходимостью полной концентрации на решаемой задаче. Таким образом, в сознании просто не остается места для незначимой в данный момент информации. В повседневной жизни мы часто становимся жертвами неприятных мыслей и тревог, н е п р о ш е н о вторгающихся в наше сознание. Большинство наших занятий на работе и дома не требует такой сильной концентрации, которая приводила бы к автоматическому устранению их из сознания. Поэтому ровное течение психической энергии то и дело прерывается неожиданными эпизодами энтропии. Вот почему состояние потока способствует улучшению качества жизни. Хорошо структурированные требования деятельности устанавливают порядок в сознании субъекта и не дают посторонним мыслям нарушать его. Профессор физики, страстно увлекающийся скалолазанием, так описывает состояние своего сознания во время этого занятия: в такие моменты моя память как будто выключается. Я помню лишь последние секунд тридцать и способен думать о будущем не далее, чем на пять минут вперед. По сути. Любая деятельность, требующая сильной концентрации внимания, помещает человека в узкий временной туннель. Важно не только сужение временной перспективы, но и крайняя избирательность работы сознания, пропускающего в себя лишь ту информацию, которая имеет значение для решения поставленной задачи. Поэтому в состоянии потока все беспокоящие нас мысли перестают осознаваться. Проиллюстрируем э т у мысль словами подростка. Страстно увлеченного баскетболом. Единственное, что важно, это площадка. Иногда я отвлекаюсь на мысли, например, о ссоре с подружкой, но игра – это главное. Ты можешь думать о какой-то проблеме целый день, но как только прозвучал свисток, все остальное идет к черту. Другой замечает: ребята моего возраста держат в голове много всякой чепухи, но когда ты играешь в баскетбол, от всего этого не остается и следа. Только игра. И кажется, что все в порядке, все идет как надо. А вот слова одного увлеченного альпиниста: во время восхождения мысли о всяких жизненных проблемах покидают тебя. Восхождение – это особый мир, отделенный от всего остального и важный сам по себе. Это сосредоточенность. Как только ты попал в этот мир, он становится чрезвычайно реальным, и ты за него в ответе. Это поглощает тебя целиком. О сходных чувствах рассказывает танцовщица: ни что другое не дает мне таких ощущений, как танец. Я становлюсь более уверенной в себе, чем в любое другое время. Возможно, это из-за того, что удается забыть о своих проблемах. Танец похож на терапию. Когда мне плохо, я иду в студию, оставляя дома все дела и заботы. Плавание по океану занимает больше времени. Но приносят столь же б л а г о д а т н о е з а б в е н и е обычных забот и проблем. На море приходится сталкиваться с мелкими неудобствами, но все это не имеет значения, потому что настоящие заботы и тревоги оставляют тебя в покое, как только земля скроется с горизонта. В океане нет смысла волноваться, потому что мы ничего не сможем сделать с нашими проблемами, пока не достигнем следующего порта. Жизнь освобождается от всего, она снова. Трудности, волновавшие тебя в прежней жизни, кажутся неважными на фоне ветра, моря и протяженности времени. Эдвин м о з е с легендарный барьерист, так описывает состояние, необходимое для успешного забега: сознание должно быть абсолютно ясным, из него должны исчезнуть мысли о соперниках, усталость после перелета, непривычная еда, неудобство сна в гостинице и личные проблемы, как будто всего этого Просто не существует. Хотя Мозес говорит о состоянии необходимом для того, чтобы побеждать на мировых чемпионатах, по сути его слова описывают тот уровень концентрации, который достигается в любом деле, если оно приносит радость. Характерная для состояния потока сосредоточенность вместе с ясными целями и немедленной обратной связью п р и в н о с и т порядок в сознание и п о б е ж д а е т психическую энтропию.